Глава вторая. Теперь Бруно был сам себе остроу. Он лежал на разложенной кровати, болезненно бледный, отрешённый от всего, в ожидании, когда в комнату сквозь приоткрытое окно проникнет солнечный свет, а с ним приглушённые звуки и запахи уличной жизни вернут его к жизни. Но этого не произошло. мысленно отделившись от тела, он с жалостью осмотрел лежащего на кровати мужчину и превратился в медбрата. Отправился в кухонную зону налить стакан воды из-под крана, высыпал на ладонь горсть таблеток, снял с тела вонючую футболку и спортивные штаны, чтобы переодеть пациента, потом принялся распахивать и прикрывать окна, чтобы отрегулировать температуру в комнате. А затем смазал неомициновой мазью многочисленные овраги разрезов на его лице. И завершив обход, он снова проскользнул внутрь беспомощного тела. В таком состоянии он провёл 2 или 3 дня, причём каждый день мог бы показаться неделей, если бы нерегулярное наступление ночи. Когда за окнами темнело, он то бодрствовал, то спал. от чего уже не понимал разницы между сном и явью. Если Бруно и играл в опоссума, притворяясь бездыханным, на самом деле он был не так уж и здоров, хотя и убеждал себя в обратном. Неилоновая маска ограждала его от, как ему казалось, отдалившегося от него мира, но точно то же самое делала и его тёплая и тугая маска из мяса и кожи. И просыпаясь, Он не сразу осознавал, в маске он или нет. Пока он оставался в квартире, это не имело значения, ведь тут его никто не видел. И он смотрелся в зеркало лишь для того, чтобы обработать раны. Но ведь ему надо что-то есть. И что же делать? Ответ нашёлся ближе, чем он мог бы подумать. Когда Бруно открыл входную дверь, собравшись выйти в коридор, то обнаружил гигантскую жёлтую коробку хлопьев для завтрака и большой пакет молока, которые кто-то оставил у его квартиры. Обе картонки упали к его ногам. Он огляделся по сторонам, как будто надеялся увидеть шутника-доставщика, но, разумеется, в коридоре было тихо, и он лишь заметил, что молоко было комнатной температуры, потому что на холодном пакете выступило испарина. крупными каплями стекавшее на коврик. Между коробкой хлопьев и пакетом молока был зажат ещё один сюрприз белый конверт с пачкой двадцаток. Очередная подачка от Сталарски. И как догадался Бруно, доставленная Тирой Харпас. Он занёс все подарки в квартиру и, открыв пакет, обнаружил, что молоко скисло. Наверное, простояла под дверью несколько дней. Наклонившись над кухонной стойкой, он сквозь прорезь в маске сунул несколько хлопьев в рот и запил как утренние таблетки холодной водой из-под крана. На эти доллары он, конечно же, сможет купить себе свежего молока и нормальной еды. На Телеграф Авеню маска Бруно никого не напугала. Да и кто бы мог её заметить под низко надвинутым капюшоном? Наверняка никто. Хотя солнце уже проникло в прорехи между низкими крышами и разбрасывало лучи по тротуару, а Виниу жившая по студенческому расписанию только-только просыпалась. В половине 11:00 она всё ещё не стряхнула утреннюю сонливость. Уличные торговцы начали раскладывать товар на лотках. Бездомные рылись в горах вчерашнего мусора, складывая наиболее ценные находки в свои тележки. На столиках уличных кафе стояли картонные стаканчики с недопитым латте и валялись недоеденные булочки. В Беркли не было никакого дела до эксцентричного пешехода. Впрочем, по местным меркам, эксцентричность Бруно не дотягивала и до среднего уровня. Слайдеры Кропоткина тоже просыпались и готовились к наплыву посетителей в обеденный перерыв. Пирамида сырых котлетык высилась рядом с плоским грилем. Огонь под ним уже пылал, и лысый повар отскребал вчерашний нагар со стального листа. "Привет первому посетителю", воскликнул повар, даже не взглянув под капюшон и не заметив маски. "До вас с луком?" "Да, как и в прошлый раз." Мы знакомы? Странная смахивающая на сжатый кулак лицо теперь обернулось к Бруно, и увеличенные стёклами старомодных очков глаза, похожие на две устрицы, внимательно его оглядели. Мы встречались. Вы угостили меня третьим бургером за счёт заведения. Они всегда возвращаются. И что их сюда тянет? Доброта Но на сей раз, если я захочу ещё один, я за него заплачу. О, да вы при бабках. А, да вы же дружок большого свинарски. Я узнал вас даже в этом маскарадном костюме. Над расколённым стальным листом взлетела обоюда острая лопатка, когда повар еле заметно взмахнул мускулистой рукой и выложил две котлетки на подушку из луковых колец. Получили спецдоставку овсяных хлопьев на завтрак. Да. Только не подумайте, что вы под наблюдением. Хотя все мы сегодня под колпаком у спецслужб, так ведь? Да нет, просто мы живём через стенку. Я помню. Вы так загримировались сегодня, чтобы банк ограбить. Лысый очкарик бологурил, шинкуя лук на холодном конце длинного стального листа. У меня была хирургическая операция. А, тогда всё ясно. Вы в программе защиты свидетелей. Вам потребовалось новое лицо. Уверен, вы важная шишка в организованной преступности. Как только вы сюда вошли в тот раз, я сразу вас раскусил. Но не волнуйтесь. Я дока в этих делах. Никто тут вами не станет интересоваться. Берзверскли последнее место, где вас станут искать. Так что в этом смысле тут идеальное убежище. Берзверскли? Столарский употребил то же самое шутливое название, но Бруно не стал переспрашивать. "Я не шишка в организованной преступности", возразил он. "Значит, личный швейцарский банкир большого свинарски?" "Да нет, просто его школьный приятель". Но даже об этом Бруно не хотел распространяться. "А что Кито, и правда, нужен швейцарский банкир. И почему вы его называете таким прозвищем? А вы думаете, он всё своё бабло прячет в гамбургерах и в квартирах многоэтажного клоповника? Нет, он наверняка выводит деньги во офшоры. И я его так называю, чтобы спровоцировать вас, товарищ. Но вы же сами живёте в его клоповнике. Потому что я придерживаюсь двух принципов: истинный анархист живёт в олигархическом обществе, но абсолютно свободен от него и паразитирует на теле богатства. Второй принцип вам скорее знаком. Держи своих врагов близко. Так мог бы рассуждать и кит, если, конечно, он в курсе, как вы его презираете. О, он в курсе. Он просто ещё не решил, что с этим делать. Насколько я знаю, все в этом городе его презирают. А у вас к нему конкретные претензии? Моя претензия сродни тому обвинению, какое раковая опухоль нечистой совести может предъявить всей прогнившей системе. Я не обвиняю лично Столарски. Его коррумпированность отнюдь не редкость в нашем городе, просто она сразу бросается в глаза в общей картине. Беркли был нужен мальчик для битья, вот Столарски им и стал. Но хорошо бы им взглянуть на картину в целом. поговаривают, он предпочитает ваши слайдеры своим бургерам. Ещё бы. Приступы самомнения лысого повара начали утомлять Бруно. Вы можете сегодня сделать на вынос? А? Положить их в пакет. А что насчёт третьего, который вы собирались заказать? У меня сократился желудок, так что спасибо не надо. Двух вполне достаточно. Как скажете. Интересно, повар Кропоткин обиделся? Он должно быть разыгрывал свои ток-шоу по сто раз на дню. И тем не менее, выполняя заказ на вынос, он насупился. Послушайте, проговорил он, отдавая Бруно сдачу, но не раньше, чем получил новенькую, ещё хрустящую двадцатку. Моя дверь всегда открыта. Я хочу сказать в Джеки Лондоне. Удивление Бруно осталось незамеченным. Он же не мог изумлённо поднять брови так, чтобы это кто-то увидел, но под маской его пришитые веки широко раскрылись. У меня часто бывают гости, так что загляните как-нибудь. Тем более на плите всегда булькает жаркое в горшочке. Неловкость, с какой повар сформулировал своё приглашение, придала его словам трогательную искренность. Но всё равно он так и не представился. Что же за жаркое может тушиться в горшочке у этого анархиста? Бруно не стал даже гадать. От аромата мяса у него разыгрался голод, и желудок взбунтовался. Так беснуется голодный пес, упавший в колодец. «Спасибо», — произнес он без энтузиазма. «Да надо», — отозвался анархист. «Примечание. Не за что. С испанского». Конец примечания. И когда Бруно уже вышел на залитый полуденным солнцем тротуар, повар бросил ему в спину, вложив в просьбу весь свой сарказм: "Не забудьте поставить лайк на нашей страничке в Фейсбуке". Бруно несколько часов гулял по городу, не приближаясь к апартаментам Джека Лондон. Он на ходу умял слайдеры, когда шагал по Колидж-авеню. Потом обошёл вокруг кампуса и направился к греческому театру по аллее мимо сбросивших кору эвкалиптов. От сухой земли поднимался аромат, намекающий на смутные воспоминания, которые Бруно старался гнать прочь. Повернув обратно к центру Беркли, он забрёл в кампус и в длинном коридоре университетского корпуса нашёл мужской туалет. На его маску никто не обратил внимания. оказавшись у подъезда Джека Лондона, он на минуту задержался у истёртой таблички с именами жильцов. Продавец сказал, что он его сосед через стенку, значит, его надо искать на втором этаже. Помимо него, там проживало ещё трое: О. Хилл, Г. Плайбон и ещё кто-то, чья фамилия была сцарапана ключом. но даже эти фамилии могли принадлежать людям, жившим тут 100 лет назад, и ни о чём не говорили. Бруно стал подниматься по лестнице. Прогулка его утомила, и он в полудрёме завалился на складную кровать. Через несколько часов он, вздрогнув, проснулся и сразу учуял едкий запах скисшего молока, которое забыл утром вылить в раковину. Он с трудом добрел до кухонного отсека и избавился от молока. Потом налил стакан холодной воды и насыпал на ладонь горку новых таблеток, не удосужившись заглянуть в напечатанный на этикетке график их приема. Впрочем, в полумраке он бы и так его не смог прочитать. Но как только вонь от прокисшего молока выветрилась, он ощутил другой запах, от которого у него разгулялся аппетит. Теперь потянуло или ему как загипнотизированному, это только почудилось, ароматом жаркого в горшочке повара слайдера в кропоткина. Бруно шагнул из квартиры в общий коридор, хотя его голова после сна ещё не вполне соображала. Но его старые помощники, эспрессо и парацетамол, сбежали и ничем не могли помочь. Наверное, от него теперь дурно пахло. Ведь он завалился спать в спортивных штанах и футболке, держись. Ему придётся потратить пару двадцаток на новую одежду или хотя бы на прачечную. Да и маска вся пропиталась мазью и потом. Но всё это сейчас мало беспокоило Бруно, который шёл крадучись по коридору. Ему захотелось превратиться в монстра из фильма ужасов. в нечто, выползшее из болотной трясины и привлеченное звуками людских голосов и кулинарными запахами. Ароматы пищи были слишком уж насыщенными, чтобы их можно было счесть обонятельной галлюцинацией. Бруно же хотелось честно признаться Берингеру, что тот сумел вызвать в его воображении призрачный аромат жареного мяса, который преследовал его во время полета из Берлина в Сан-Франциско. Но нет. Бруно толкнул скрипучую дверь квартирки-студии номер 28, выходившей во внутренний двор многоэтажки. Здесь-то и обитал лысый изготовитель сэндвичей. Хотя все стены были заняты книжными стеллажами и постерами размером и обстановкой, комната казалась зеркальным отражением той, в которой поселили Бруно. Даже складная кровать была такая же. Правда, сейчас она была сложена, чтобы освободить место для троих, оседлавших, лежащие на полу подушки и слегка склонившихся над мисками с варевом и доской с кусками хлеба и заветренными ломтиками сыра. Группа напоминала скаутов вокруг костра. Под окном, на доске, положенной на два цементных блока, стоял проигрыватель для пластинок, и из него пронзительно верещала джазовая мелодия. «Мы имеем дерзость заявить, что каждый имеет право на хлеб, что хлеба хватит на всех, и что под священным лозунгом «даешь всем хлеба» наша революция победит!» Повар с куполообразной лысиной и в круглых очках ухмыльнулся и поднял стеклянную банку, до половины наполненную красным вином. «Входите, товарищ!» «Я не хотел вам помешать». «Чем помешать?» Это трапеза в вашу честь. Бруно вошёл. Он узнал одну женщину рядом с поваром. Она была в тёмных очках той же формы. Бет, менеджер торгового зала в магазине Zodiac Media. Она отпустила Бруно одежду, в которой он сейчас был облачён. Её короткие чёрные волосы были по-прежнему гладко зачёсаны назад, а белая блузка застёгнута до шеи. чудный мужской костюм, созданный для стильных лесбиянок. Слева от Бет сидела, скрестив ноги по-турецки, атлетически сложенная, миловидная чернокожая, вполне возможно, подружка Бет. Ни та, ни другая не особенно удивились появлению мужчины в маске, который едва ли откажется от миски варева, булькающего в горшочке. Хотя никто не потрудился встать с подушек, обе отодвинулись вдруг от друга, чтобы освободить для пришедшего место, и стали наперебой стучать по полу, словно приглашая робкого кота присесть там. Может быть, это сборище и впрямь было устроено в честь Бруно. По крайней мере, повар из Кропоткина уж точно рассказал им про него, дабы упредить изумление, с каким обе могли бы отреагировать на его зловещую маску. «Я Бет, мы уже встречались». Точно. По удивительному совпадению, я недавно думал о том, что мне надо бы снова заглянуть к вам и выбрать ещё пару ваших чудесных футболок. Чёрт, да я могу принести вам десяток, если хотите. Вовсе не обязательно заявляться в нашу клааку. Это было бы очень мило. Познакомьтесь, моя партнёрша Алисия. Чернокожая кивнула в знак приветствия, и Бруно пожал ей руку. Я Александр. Я бы сел, если не возражаете. Садитесь, Александр, сказала Алисия. Она добродушно улыбнулась, обнажив золотую коронку. На ней был жёлтый комбинезон, пошитый из парашютной холстины, со стильными карманами на плечах и бёдрах. Тем временем Бет щедро налила красного вина в пустую стеклянную банку и поставила её на пол для Бруно. А я даже не знаю имени нашего хозяина. Пока Бруно устраивался на подушке между двух женщин, повар из кропоткина скачил и бросился в кухонный отсек, тоже как две капли воды похожий на кухонную зону Бруно. Он вернулся с плошкой доверху наполненной густым красным супом и поставил на колени Бруно. Я, Гэрис. Хотите острого соуса? «Вы рекомендуете? Насколько я помню, вы не любитель подливки». «Другой контекст. Суп сам по себе подливка, и я предлагаю добавить в нее остроты. Я сам делаю соус из толченых халапеньо». «Мечтаю отведать». Гэрис, видимо, тот самый Г. Плайбун из списка жильцов, усмехнулся, ливанув в плошку Бруно своего зелья. В ложке был министроне или что-то ещё более замысловатое: с рисом, макаронами ракушками, нутом, красными бобами и волокнистыми кусочками курицы. Приправленный жгучим перечным соусом, суп оказался превосходным. Бруно почувствовал, как суп замочил края прорези для рта в его маске, но ничего не мог с собой поделать и жадно поглощал ложку за ложкой. — Вам стоит подавать его в Кропоткине, — предложил он. — Я имею в виду ваш соус. — Неплохая идея. Я мог бы назвать его «заряд вдохновения». — А кто остается в заведении, когда вы не работаете? — Всегда найдется кто-то, кому под силу сложить слайдер. У них не слишком мудреный рецепт. В настоящий момент в вечернюю смену стоит студентик по имени Джетт. «Хотя обычно я сам люблю работать по вечерам. Интереснее собеседники». «Думаю, в ваше отсутствие философский океан там сильно мелеет». «Но оформление зала с его несомненным диссидентским колоритом воздействует даже на самые приземленные умы». «Уверен, вы правы». «Бет сказала, что вы старый друг Кита Столарски», — вмешалась в разговор Алисия Китер. И сверкнув золотым зубом, радушно улыбнулась Бруно, который как раз отправил в рот очередную ложку супа. В её тоне угадывались и симпатия, и немой вопрос. И каково это дружить с ним? Вообще-то ничего особенного. Его же никогда нет. По-моему, он уехал из города по делам. Да, уж это нам известно, сказал Гэрис Плайбон слегка агрессивно. «А почему?» Бруно не мог понять. «Когда он сваливает из города, у нас такое чувство, словно черная туча рассеялась. Слава Аллаху за эти его забеги по шлюхам». «Он поэтому уезжает?» — спросил Бруно. «Чтобы бегать по шлюхам?» Плайбан пожал плечами. «Понятия не имею». Алисия передала Бруно кусок бумажного полотенца, оторванного от лежащего рядом рулона, чтобы тот вытер рот. И на чём же основана ваша с ним дружба? Мне правда интересно. Он ведь знаменит тем, что у него нет друзей. Но это не единственная причина, почему мы так рады вам, Александр. Наша дружба основана на том, что я помню его со школы. Правда, воспоминаниям в основном предаётся кит. И не только он. Ещё очень активно в этом плане его чёртова подружка, подумал Бруно, но промолчал. Мне он тоже не слишком нравится, мог бы он добавить, если бы это признание послужило ему пропуском в их диковинный клуб. Хотя создавалось такое впечатление, что Бруно уже принят в члены. Вы тоже работаете на кита, задал он вопрос Алисии. Это было странно. При всём их показом отвращения к его старинному приятелю, Эти люди либо получали у него жалование, либо жили в принадлежащем ему доме. Впрочем, не все. Я работаю в Тихоокеанском киноархиве, ответила Алисия, увидев, что Бруно это ни о чём не говорит, добавила. Это часть Калифорнийского художественного музея. Я вообще-то работаю в библиотеке кино и видеофильмов. А. Мы с Бэт познакомились там. Она пишет диссертацию об Абрахаме Палонске. Примечание. Американский кинорежиссёр, писатель, сторонник коммунистических идей. 1910-1999. Конец примечания. Я занимаюсь в программе риторики, заметила Бет, хотя этим ничуть не прояснила ситуацию. А в магазине подрабатываю нелегально, чтобы поменьше выплачивать по студенческому займу. Ну, конечно. Бруно наслаждался их откровенностью, поглощая её как суп. А чем вы занимаетесь, Александр? Вот он и на краю пропасти. Жизнь Бруно давно раскололась в точности, как его лицо. Вот только маски для этой жизни не нашлось. Новые знакомцы Бруно, пускай и совершенно не гламурные, вращались в мере паденной работы, из которого он давным-давно вырвался, сбежал, но который теперь выдал его с потрохами. Другие, по крайней мере, были связаны экономическими отношениями с Китом Столарски, в то время как Бруно полагался на его подачки — коробка хлопьев, двадцатки в конверте и новые футболки, выданные ему Бет. «Я сейчас в промежутке». — вяло проговорил он. Упоминать о трик-траке показалось ему неуместным. «Он же болен, Лисия!» — заметила Бет. Она кивнула на лицо Бруно, наконец обратив внимание на маску. «Ему нужно время, чтобы оклематься». «Да уж вижу». «Меня вылечили. Вот что забавно», — неуверенно возразил Бруно. «Я раньше был болен, как мне объяснили. Возможно, я был болен всю жизнь». Так что мне надо акклиматиться от лечения. Западная медицина это хрен знает, что такое, изрёк Гэри Сплайбон таким тоном, словно это была непреложная истина. Ну тогда вы попали в нужное место, подхватила Бет. Что она имела в виду, эту квартиру или дом в целом? Сейчас я это понимаю. Бруно отложил ложку, обхватил плошку руками, поднёс к прорези в маске и высосал остатки супа. Плайбан выжал очередную порцию остроумия. Да уж. Телеграф Авеню воистину остров потерянных игрушек. Всё ясно. Здесь люди обретали славу благодаря нестандартному наряду или зубоскальству. сборнику тират собственного сочинения, многотее или ритуальному логану, исторгаемому на предельной громкости. Со своей маской и капюшоном Бруно вполне мог влиться в их ряды. Но попрошайка супов постарался не обидеться. Если открывать свою дверь на распашку под лозунгом "хлеб для всех", кто же, кроме потерянных игрушек, валится в эту дверь? Для этой радеющей о всеобщем равенстве шайки поваров, продавщиц и киноархивистов Бруно вполне мог бы стать домашним любимцем. Как-то в Монако, вскоре после того, как он попал в рабство к Эдгару Фальку, Бруно вышел из кафе Де Пари с двумя женщинами-любовницами, обладавшими шармом кинозвёзд. Им он позволил сделать из себя развлекуху и игрушку. Именно тогда он вплотную приблизился к роли Жиггла с фальком в роли сутенёра, как потом предположил Кит Столарски. Хотя у фалька в этом не было никакого интереса, и никто не потратил и не получил никаких денег. Это так сильно отличалось от шалости девятнадцатилетнего Бруно с клиентками шепанис, стареющими матронами, падкеми на его тело и благодарными за кажущуюся доступность. А теперь Оказавшись в ином мире, Бруно мог радоваться дармовой тарелке супа и футболке, полученным от этих милых и безобидных людей, на которых в своей прошлой жизни он бы даже не взглянул. Но если Бруно надеялся скрыть своё новообретённое одиночество и безденежье, ему это не удалось. А что у вас и правда здесь нет никого, кто мог бы за вами поухаживать? поинтересовалась Алисия. В Беркли нет. Но есть кто-то где-нибудь. Бруно не требовалось никакого дополнительного доказательства того, что с удалением мутного пятна его панцирь сломался. Искренняя участливость Алисии заставила подумать, что обуревавшие его мысли вдруг проникли к ней в мозг. И он решил это проверить, прибегнув к заведомой лжи. У меня есть подружка в Германии. этим лесбиянкам он мог бы больше понравиться, предъявив гарантийный талон женского одобрения. Алисия протянула салфетку с намерением вытереть ему подбородок. Бруно инстинктивно отпрянул от неё, потом наклонился вперёд. Она вполне могла бы стать его ошеро. Ваша маска вся перепачкалась, заметила Алисия. Не страшно. У меня есть ещё одна. Очередная ложь. Не хотите её снять? Нет. А почему она не с вами? спросила Бет. Кто? Ваша подружка. Почему она за вами не ухаживает? Она заговорила строго, как плохой полицейский, словно уравновешивая доброго полицейского Алисию. Нам было не по карману купить ей билет. Что за хрень? возмущённо выпалила Бет. А я-то думала, Кит вам предоставил открытый счёт, как королевской особе. Нет, только спортивный костюм и коробку хлопьев. Процедил он, намеренно не упоминая про расходы на больницу. Там счёт, вероятно, шёл на десятки тысяч долларов. Впрочем, обливать помоями домовладельца считалось хорошим тоном у обитателей апартаментов Джек Лондон. Бруно сомневался, что сможет ещё больше подорвать и без того никудышную репутацию Сталарски. "Ну чёрт", продолжала Бет. "Я могу распоряжаться небольшими суммами наличности. Он разрешает мне списывать расходы со счёта, так что в его банке никто и глазом не моргнёт, особенно если им известно, что его нет в городе". "Ты мне об этом никогда не сообщала", встрял Плайбон. "А это не твоё дело", отрезала Бет. "Но же так есть турагентство", продолжала она, обращаясь к Бруно. "Можем туда сходить завтра?" "Она гражданка Германии", сказал Бруно. "Ей понадобится виза. Я даже не знаю, есть ли у неё паспорт". "Ну так узнайте. Она секс-работница", выпалил Бруно, играя роль госпожи. Метхин, насколько ему было известно, вовсе не играла роль госпожи, но эта амплуа оказалась куда внушительнее, чем полуголая официантка в чёрной маске на молнии. Его прихотливая ложь преобразилась в мощный инструмент воображения, выскользнувшего из-под его контроля. Мы рады за неё, как её зовут? Метхин. Значит, у неё гибкий график, сделала вывод практичная Бет. Готова поспорить, она милашка, заметила Алисия. Точно. А она уже видела ваше лицо? Ещё нет. А, вот почему вы не хотите её сюда звать, да? Может быть. Вам надо ей сообщить, твёрдо сказала Алисия. Поделитесь с ней своими страхами, пусть приезжает. Я не отвечал на её звонки. Он прав в своих сомнениях, подал голос Плаймон. Вы ведь знаете, как Ренцо Новаторы называл женщин? Самые жестокие из всех зверей в неволе. Примечание. Ренцо Новаторы, итальянский анархист, 1890-1922. Конец примечания. заткнись, Гэрис. Алисия вместе с подушкой подползла поближе к Бруно. И одной рукой обвела его спину, а другой дотронулась до его колена. Её оклик словно отбросил Плайбона прочь из компании. Бруно решил не уточнять, кто такой этот Рензо Наваторы. Он припал к сильному и податливому плечу Алисии. Если бы Бет присоединилась к ним и обняла его с другой стороны, Бруно не стал бы возражать. Возможно, даже Гэрис Плайбон мог бы поучаствовать в групповом объятии. Сейчас Бруно был готов и к такому повороту. Но Плайбон встал, отправился в кухонный уголок и принёс четыре стопки, на которых было выведено Аризона под крошечным кактусом и птичкой, и бутылку односолодового скотча. А ещё прихватил завёрнутый в пергаментную бумагу бесформенный обломок тёмного шоколада, словно отрубленный от массивного блока. на анархистские посиделки, без спросу проникла гетто гурманов. Вернувшись в квартиру 25, Бруно снял маску, чтобы промыть ее в раковине под струей воды. Он тер кончиками пальцев ткань, смывая с пористой поверхности засохшие кляксы красного супа и шоколада. Потом повесил ее сушиться на шторку душа, а сам залег в кровать, но сначала проверил телефон и он не мог и поставил его заряжаться. Новых звонков не было. Последний раз Мэтхан звонила до операции. Но телефон всё ещё работал. Фальк, далёкий благодетель Бруно, продолжал оплачивать счёт.